Отношения ее с людьми, которых посчитала она своими да божьими, то есть близкими к секте, постоянно отличались сыновитой радушностью, с посторонними же, особенно с сынами антихристовыми, она была весьма чутко и осторожно сдержана и никогда не обмолвливалась лишним, невзвешенным словом. Устиния Самсоновна, хотя и была баба фанатически придурковатая, однако знала себе цену и поэтому пользовалась в согласии величайшим уважением. Ее постоянно не иначе называли как матушкой и даже пророчицей. И точно, для местного хлыстовского согласия, как мы уже сказали, она являлась необыкновенно важной и необходимой особой, потому что, живя среди пустынной местности, держала у себя тайную молельню. Хотя верховный гость Данила Филиппович, явившись на землю, побросал все свои книги за ненужностью в Волгу и установил не иметь книжного научения, а ходить по его преданию и по вдохновениям пророков, однако Устинья Самсоновна была великая начетчица и держала у себя старопечатные книги и кое-какие рукописания некоторых посторонних сект. Она любила узнавать, какие иные веры есть на свете, и, зная догматы этих иных вер, очень успешно могла диспутировать в пользу веры Холостовской. Сама она в былое время жила келейницей в скиту у Филиппонов в Ярославской губернии, где и произошла всю книжную премудрость. Но потом, ища всем хотением и помышлением своим, которая вера правая, после долгих шатаний во тьме кромешной, познала, наконец, веру Хлыстовскую и перешла в нее. Это была женщина, искавшая и обретшая. Женщина, вполне искренно убежденная в избранном догмате и крепко стоявшая на правиле Хлыстовском. Во время своей девической келейной жизни ей пришлось много и много во всю широкую вольную волю предаваться любовным страстям, греху и соблазну, так что сама натура ее запросила и залкала наконец иной жизни, более строгой, суровой и постнической. И тут-то новым наставником ее явился старец Паисий Логинич из братьев богомолов. Который вразумил ее, что все прочие согласия поступают от Писания, но не от Духа Божьего, тогда как двенадцатая заповедь Верховного Гостя Данилы Филипповича гласит «Святому Духу верьте». И очень по душе Устине Самсоновне пришлись пятая до шестая заповеди, в коих Божьим людям Дому Израилева говорится «Хмельного не пейте и плотского греха не творите». «Неженимые не женитесь, а женимые разженитесь, и с женою как с сестрою живите». Прежняя бурная жизнь опротивила ей в так что она, лишь бы покончить со своим прошлым, всею душою прилепилась к вере Хлыстовской. Взяла свой скопленный капиталец и вместе с наставником Паисием Логиничем направилась во мрашенное гнездо Северного Вавилона, с тем, чтобы спасать и соединить в купе божьих людей, своих братцев и сестер по духу. И среди этого Вавилона Антихристова, где застает ее в данную минуту читатель, Устинья Самсоновна пребывала уже по день своей смерти, а под конец жизни своей суждено было попытать еще одну новую веру, чего и пала тайна, содержавшаяся ею хлыстовская молельня. Но читателю придется еще короче познакомиться с жизнью и деятельностью поверья этой замечательной женщины. И потому теперь мы оставляем ее, ограничиваясь пока теми краткими сведениями, которые только что сообщили.